в особенности не представительства. Положение сложилось бы ложное, если бы вопрос не был поставлен благодаря свободной, хорошо продуманной инициативе могущественнейшего из всех примыкающих к Союзу Государей. Я позволил себе передать графу Гайнштейну проект, который будет направлен моему всемилости Вишугму-королю и по его желанию соответствующими редакционными изменениями другим членам Союза.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 Я могу сказать без лести, что вам принадлежит самое почетное место в ряду великих людей нашего века. Да продлит Господь вашу жизнь на много-много лет, дабы вы могли продолжать свою деятельность на благо и процветание нашего общего Отечества. Примите, любезный граф, искренний привет, с коим я пребываю неизменно, вашим искренним другом. Людвиг. Гогеншвангау. 2 декабря 1870 года.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 более иметь честь служить империи в звании канцлера. С чувством глубокого преклонения пребываю, Ваше Величество, всеподданнейшим слугой. Фон Бисмар. Фридрихс Руэ, 2 июня 1876 года. Ваше Величество, как пишет мне барон Вертерн, и в настоящем году его предоставили в мое распоряжение экипаж из королевских конюшен для поездки в Фикисинген.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 При все возрастающем уважении, которое я питаю лично к вам и при моем доверии к федеративной основе вашей государственной деятельности, подобное событие было бы крайне прискорбно для меня лично и для моей страны. Великой моей радости этого не случилось. И я от души желаю, чтобы империи, преданные ей Бавария, долго еще могли пользоваться вашей мудростью и энергией. Примите также, любезный князь, мою искреннюю благодарность за сообщаемое вами радостное известие о надеждах на поддержание мира,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 Киссинген, 12 августа 1878 года. «Позволяю себе повергнуть к стопам ваше Величества мою почтительнейшую благодарность за милостивые приказания, данные и в нынешнем году королевской придворной конюшни на время моего пребывания здесь, и за милостивые слова, переданные мне министром фон Фредсшнером по высочайшему повелению Вашего Величества. Политика, которую Ваше Величество...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 Со смертью кардинала Франчи мои переговоры с Нунцием в ожидании инструкции из Рима нисколько не подвигаются. А в инструкциях, которые привез архиепископ новокисарийский требовалось, чтобы статус «ко анте» положение до 1870 года было восстановлено в Пруссии, если не в форме договора, то хотя бы фактически. Подобные принципиальные уступки немыслимы ни с той, ни с другой стороны. Папа фактически не имеет возможности чем-либо компенсировать нас.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 но, согласно желанию Нунце, я изъявил готовность встретиться с ним в Гаштене и обсудить дело. В результате последней сессии Рейхстага национал-либеральная партия пойдет, я надеюсь, навстречу своему расколу, на монархическую и прогрессистскую, то есть республиканскую, части. Попытка бывшего президента фон Форкенбека подчинить законодательную власти империи непосредственному контролю Немецкого союза городов и зажигательной речи Ласкера и Рихтера,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 Но она показывает что и в наших прогрессистских депутатах есть нечто от депутатов конвента застрельщики революции вербуются у нас почти исключительно из ученого пролетариата по им северная германия богаче южный это ученые высокообразованные господа у которых нет недвижимого имущества нет профессии или определенных доходов и которые живут либо на жалованье получаемое на государственной или муниципальной службе либо же на заработки в прессе зачастую занимаясь тем и другим одновременно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 Почтительнейше благодарю Ваше Величество за выраженные Вами все милостивейшие пожелания относительно благополучного исхода моего лечения, которое, судя по всем признакам, так же, как и в прошлые годы, принесет пользу моему здоровью, сильно пошатнувшемуся этой зимой. Успеху лечения много способствует удобства, коими я пользуюсь благодаря милостивому вниманию Вашего Величества и которое дает мне возможность дышать целебным воздухом окрестных лесов. Превосходные лошади, придворной конюшни, Ваше Величество, дают мне возможность посещать прелестные окрестности Киссингена, а это особенно приятно в связи с тем, что с годами ходить становится труднее. Прошу, Ваше Величество, милость его принять мою нижайшую благодарность за то удовольствие и отличие, коих я тем самым удостоен. Фон Бисмарк кисинген 7 августа 1879 года Зная, что, Ваше Величество, живо интересуетесь ходом наших переговоров с Ривом, я осмеливаюсь представить предлагаемые при всем копии ниже следующих документов. Первое. Письма Папы к Его Императорскому Величеству от 30 мая. Второе. Ответы на это письмо от 21 июня. Третье. Письма Папы к Его Императорскому Величеству от 9 июля, на которые еще не последовало ответа. Фон Бисмарк. Любезный князь!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 Мюнхен, 2 мая 1880 года. Любезный князь фон Бисмарк, я с большим интересом ознакомился с проектом церковного закона, который должен быть внесен в прусский ланта. И горячо благодарю вас за его присылку с приложением вашего столь ясного изложения обстановки. К моему искреннейшему огорчению, вы присовокупили к нему, любезный князь, сообщение о вашем намерении устранить с отдела.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 которые вы изложили в вашем столь драгоценном для меня письме. Я восхищен величием вашей деятельности в той и другой сфере. Меня радуют и ваши виды на поддержание мира и твердость, с какой вы отражаете поползновение вести господство парламентского большинства. Поползновение, которое обнаруживается в настоящее время в Баварии, хотя и с другой стороны. Я постараюсь, чтобы цель, которую они добиваются и которая несовместима с монархическим принципом и может вызвать лишь...